Это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору и тоже именитому. Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической индустрии. Высокая и светлая парадная с разлетающимися дверьми, триумфальная лестница под красными дорожками, двусветные рекреационные залы с турниками, в здоровом теле здоровый дух профессор преподавал римское право, классы, лаборатории школьный музей, а вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительский, святая и святых, кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина. Державин слушает молодого Пушкина. Стоял стол стиля ампир, с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками, и под прямым углом к нему и другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа. Здесь собирался педагогический совет. А рядом была другая комната, лакейская, что ли. То есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке редком стояли Орденоносные самовары, причем один необъятной величины. Был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная и тощая старушка, и они разносили чай. Я их хорошо помню, они жили где-то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом. А этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подниматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет спрыскивали хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет. В нем сидела заведующая, а лакейская комната, с бумажкой, написанной от руки «Учком». Ячейка РКСМ. Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе, и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе, ты один казнил и миловал. И скоро каким-то ловким маневром переселил заведующую в Лакейскую. А сам занял кабинет директора. Заведующей была старая дама, фальшивая и лживая. Она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и белое покрывало, но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство. А, впрочем, кем же ты был, как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка и еще кто-то сильный? Здоровый, скуластый, высокий, с бескромным кремовым лицом. У меня был такой башлык в крагах и кожаной куртке. Никто не знал, откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился и все тут. Ты появился. И стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, все досекать, все усекать, во все проникать. Ты говорил, проходя мимо кого-нибудь из нас, «Зайди-ка ко мне во время большой перемены», и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь все это происходило не в царской гимназии с ее волчьими билетами, педалями, фискалами, с Беликовыми, и перед Доновыми, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять-таки не классный инспектор, а товарищ, наш товарищ. Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи, и крохотные, и побольше, и, наконец, та наибольшая во имя которой ты и возник, одинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял, кто же ты в самом деле. Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и развращенный». Этот тип я постиг вполне.